Сколько низостей, хитростей, обмана, предательства, вероломства и всё это ради своих корыстных, необыкновенно практических целей. Сколько эпизодов полных насилия, жестокости, грабежа и крови, крови и крови. Самая Пасха наша, этот праздник праздников еврейских, есть праздник крови. В память не одного лишь исхода из Египта. но и избиение первенцев земли египетской. Таков-то весь исторический период вождей и судей израильских, который можно назвать периодом захвата чужих земель и городов, коеих Израиль не строил, домов, которых не наполнял, колодцев, которых не вырывал, и садов, которых не насаждал, дабы всё поедать вокруг себя, как вол траву поедающий. Затем период царей израильских и иудейских. Это специальный период кровомолы, являющий ряд незаконных захватов власти, ряд придворных заговоров, народных бунтов и войн против своих же царей. И наконец, ряд цареубийств, соединённых с оглунным избиением всего царского дома или рода и всех друзей их, причём главный заговорщик садился на престол и сам в свою очередь бывал предательски умерщвляем. При этом поведение самих царей было одно хуже другого. Чудовищный разврат, жестокосердная тирания, кровавые междоусобицы и удивительная лёгкость впадания в идолопоклонство являются самыми характеристическими чертами этого периода, где решительно не знаешь, кто хуже правители или управляемые. обох хуже, как говорится. Народ вечно в каком-то лихорадочном беспокойстве, вечно среди самой тревожной деятельности и подвижности. Нигде ни в чём никакой устойчивости, ни спокойствия, ни порядка общественного и государственного. Этот народ как бы сам бежал от своего благополучия и мирной жизни к беспрестанным заговорам, бунтам и самоистреблению. Один только Давид и отчасти Соломон являются счастливыми исключениями, светлыми точками на мрачно-кровавом фоне этого несчастного и позорного периода. Да и в этих-то двух обличиях лучших во Израиле поражает та лёгкость, с которой оба впадали в нравственные пороки и обогрели руки свои убийством. Под конец почти каждого правления Народ падал в нравственном отношении и совращался в идолопоклонство. Эти совращения являются как бы хроническим недугом народа еврейского, начиная ещё с боснословного до потопного периода из Полинов в книге Бытия, и продолжаясь с Содомом и Гоморой, идолами Лавана, культом тельца Златова, несколько раз восстанавливаемым, затем культом Валфигора, Молоха а старты Хамоса и так далее и так далее до самого периода распадания еврейского государства, с которого уже начинается тысячелетняя агония народа. Четны были все увещания, все громы и проклятия пророков. И в то же время при каждом временном бедствии, при малейшей неудаче, постигавшей этот народ, какой ропот поднимался в нём, Какие вопли издавал он, какое малодушное отчаяние овладевало им, и вместе с тем, какая мстительная злоба! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих, а камень — черь вавилонская! И замечательно, что всегда, всегда вопия против гонений и несчастий, народ наш никогда не сознавался чистосердечно, что сам же он собственными своими поступками навлекал их на свою голову. Всегда и во всем виноваты другие, но не он сам. Я с едкою горечью в сердце пишу все это, потому что я все же еврейка, кость от кости и плоть от плоти моих отцов, и, к счастью или несчастью, не знаю, лишь теперь только сознательно познакомилась со всеми этими истинами, и научилась размышлять над ними. Читая историю нашу, да вавилонского плена, я вижу один только дух несокрушимой гордыни, побуждающий Израиль считать себя без всяких заслуг патрицием мира, избранным народом.